ЧАСТЬ ВТОРАЯ «Я слушаю Иона Тайт», — настоятельница Хагалотс положила руки на стол, разделявший собеседников. «Сообщи мне, что ты нашел. Они сидели наедине в читальном зале библиотеки, обшитом деревянными панелями. На столе лежали книги и бумаги, вроде бы разбросанные в беспорядке. Но Иона знал, что их связывают закономерности. Хотя поначалу мешанина сведений едва не захлестнула Тайта, Долгий поход приучил его разум, а, возможно, и душу, к разгадыванию секретов. Уловив запах тайны, путник уже не сбивался со следа. За последние пару дней Иона отнес тексты из древних литературных произведений с приукрашенными архивными отчетами. Нашел перекрестные отсылки в брошюрах загадочных стихов и настолько же таинственных модельных свитков. даже рассмотрел навигационные сводки сквозь призму тщательно сохраненных записок самоубийц. Тайт определил бесконечное множество возможных корреляций, однако чутье в паре с содержимостью указало ему важные взаимосвязи. Изученные им материалы охватили период почти в тысячу лет от заселения свечного мира до настоящего времени. При этом, несмотря на разнообразие тем и стилей, В документах неизменно встречался общий лейтмотив, иногда открыто, порой настолько неявно, что и он и замечал его лишь на третьем или четвертом прочтении. Что бы ни водило рукой авторов, благоговение, любопытство, практичность, любовь к искусству или отчаяние, на их труды легла одна и та же тень. «Кольцо», — сказал Тайт, — «все вертится вокруг кольца». «Любая послушница диалогус пришла бы к такому же выводу», заявила настоятельница. «Еще что? Оно рукотворное». И он опирался на сведения, то и дело всплывавшие в текстах. «Весь архипелаг создан искусственным путем. Дельное, но не выдающееся заключение», — решила Хагалотс. «Любой человек средних способностей поймет, что симметрия кольца — неприродный феномен. Однако у него есть слои». Настоятельница. Поясни. Верхний принадлежит вам. Тайт перешел на размеренный тон ученого. Назовем его имперской стратой. Город, мосты, роскошные храмы – все они возведены последней свечой. В работе Монсеньора Стефано «Фабрико Экстериорис Термино» подробно рассмотрены великие архитектурные проекты времен Первого Просвещения. Иона похлопал по здоровенному Талмуду. Например, «Я знакома с трудами Стефана!» Хагалотс нетерпеливо покрутила пальцами. Продолжай. «Святилище на шпилях гораздо старше!» «Из переводов и иероглифов и кирю, выполненных твоим орденом, следует, что они построены тысячелетия назад, возможно, еще во времена первых колоний. Однако же все они тоже посвящены семи добродетелям!» «Значит!» «Идея, положившая начало твоей секте, зародилась здесь!» «Ваш пророк не выбирал эту планету, она выбрала его». Тайт сделал паузу, стараясь определить, не зашел ли слишком далеко, но Хаглотс выглядела невозмутимой. «Святилище относится к доимперскому слою, настоятельница». «И ты считаешь, что есть еще третий?» – предположила сестра Диалогус. «Да, само кольцо». Подсказку Иона разыскал в копии старинного отчета о геологических изысканиях. Сведения в нем излагались настолько сухим техническим языком, что Тайт сначала хотел отложить доклад. Шпили в основном состоят из базальтовой породы и железной руды, но в их сердцевинах нечто совершенно особенное. Взяв неприметный с виду документ, Иона пролистал до отмеченного им места и стал читать вслух. На всех семи означенных участках пробное бурение завершилось дроблением сверла на глубине примерно 82,9 82,9% от полной высоты структуры. Анализ пикт потоков, записанных посредством запусков шурф и сервокрыс, позволил выявить залегание аномального вещества, внешне похожего на выбеленную кость, но превышающего прочностью керамид. Тайт бросил документ обратно. Ваши шпили не то, чем кажутся. «Настоятельница». «Каким же будет заключение?» С непроницаемым видом уточнила Хагалатс. «Их создали не люди. Последняя свеча построила свою маленькую империю на костях ксеносов». Тьма опустилась несколько часов назад Однако Иона по-прежнему горбился над столом в своей комнате, глядя на нечестивую книгу. Хотя он подготовил перо и чернильницу, Том оставался закрытым, как и каждую ночь с момента прибытия Тайта в серебряной свечи. Задача, порученная ему настоятельницей, отнимала у путника все силы, особенно с учетом вероятных последствий неудачи. И положение не менялось, Хагалотс еще не вынесла приговор. «Я ошибся», — спросил Иона у книги. Он не сомневался в результатах своей работы. Но что, если настоятельница не хотела услышать истину? Возможно, в этом и заключалась проверка. В дверь негромко постучали. Рассудив, что Хагалатс определилась с вердиктом, Тайт вытащил из-под сумки еще один осколок зеркала. Путник не хотел тратить их здесь, однако ему понадобятся особые способности — Если решение принято не в его пользу. Открыв, и он увидел на пороге свою провожатую, кислолицую сестру Харуки, которая еженощно караулила снаружи. Следуй за мной, пастырь, приказала она. Насколько Таид помнил, сначала их общения сестра произнесла не больше пары десятков слов. Первые два-три дня ему вообще казалось, что Харуки Немая. К удивлению Ионы, провожатая повела его не в библиотеку, а к воротам комплекса, где ждало отделение свечных стражей. Бойцы держали под прицелом арбалетов худощавую женщину в белой рясе. «Она утверждает, что знает вас, сударь!» — произнес кто-то из охранников, когда Иона подошел к ним. «Здравствуй, проповедник Тайт», — сказала сената Гиат. Весь остаток ночи они беседовали, прогуливаясь по озаренным свечами садам Бастиона. Соратники обменивались тем, что им удалось узнать, но Гиат не стала рассказывать Ионе о мальчике-колдуне Афанасии. Она решила, что эта история для нее одной. о -хо -хо, сестра, теперь ты никогда не будешь одна!» — заверило ее милосердие. После смерти Палатины Асената тайно вывела паренька и его таинственную стражницу из Сокрасты. Во дворе она одолжила один из припаркованных там санитарных грузовиков. Пока Геа отвела машину по окружному шоссе, Афанасий молчал, не интересуясь ничем, кроме благословленного пистолета в своих руках. Анжелика неподвижно сидела рядом с ним, глядя строго вперед. «Оружие зовут Тристос», — объяснила Асената много часов спустя, когда они доехали до моста к бдящему шпилю. «Теперь оно принадлежит тебе», — Но никогда не забывай, что и ты принадлежишь ей. «А разве тебе она не понадобится, сестра?» – спросил паренек, сдвинув брови. «Я уже давно потерял ее. Постарайся избежать той же ошибки. Буду бдителен, сестра». Когда пассажиры выехали на дорогу, Гиа добавила. «Афанасий, на мне и так уже много грехов. Не утяжеляй мое время. Докажи, что в тебе нет лжи». «Докажу». Торжественно пообещал мальчик. «Спасибо тебе, сестра Сената. Потом он развернулся и вошел на мост. Анжелика скользила возле него, как багряный призрак. Как только они скрылись из виду, Гиад запустила мотор, свернула на дорогу пророка и направилась в город. Сестра была полностью уверена, что больше не увидит их и не узнает о последствиях своего выбора, пока не предстанет перед судом «Бога Императора». «Как ты поступила с Фейстом?» Иона нарушил безмолвие, повисшее между ними пару минут назад. Новости о палатине Тайт выслушал молча. Похоже, разоблачения его не удивили. «Застрелила из игольника», — с грустью ответила Асината. «Три дозы в грудь. Он уже не проснется. Милосердное решение, сестра. А других ты уничтожила? Мне пришлось бы открыть их камеры. Геат вздрогнула при одной мысли об этом. Но без попечения Бхатури они умрут. Со временем. Ты точно уверена, сестра. Асината прикинула, как скоро заметят отсутствие Карги. С учетом того, что Палатина вела ночной образ жизни и зачастую с головой уходила в работу, возможно, через несколько дней. Если только у кого-нибудь из ее подручных не окажется доступа в реформаториум, что вряд ли. «Нет, об убийстве узнают еще не скоро». «А тебе понравилось, да?» кратчево спросила милосердие. Гиат поняла, что возразить ей нечего. Покончив с Бхатури, она испытала нечто большее, чем радость от исполнения долга. На первой заре к ним подошла сестра Харуки. До этого она непрерывно следила за собеседниками, но тактично оставалась поодаль и не подслушивала их разговор. «Вас вызывает настоятельница-кагностик», — сообщила Харуки. Идемте. Хагалатс ждала их на верхнем ярусе библиотечной ротонды, где повелители орденов Диалогус всегда принимали самые весомые решения. Под куполом здания висела круглая платформа, закрепленная по периметру на огромных цепях. Через просвет в любом из их звеньев пролез бы взрослый мужчина. В центре диска находилась стеклянная свеча высотой по пояс человеку, И собравшихся озаряло мягкое сияние ее искусственного фитиля. По бокам от Хаглац стояли две женщины в лазурных рясах с высокими воротниками старшие сестры Диалогус. Четвертая из присутствующих рослая воительница с резкими чертами чуть смуглого лица, облаченная в темно-серый силовой доспех, держалась немного в стороне, и мгновенно узнал в гости старшую целестинку Аукихару. она станет его палачом. «Проповедник Тайд кратко поприветствовала его Хагалатс, после чего повернулась к сенате. — «и наша отвёкшаяся, о которой все судачат. Как удачно, что ты именно сейчас отыскала обратную дорогу, заблудшая сестра». «Сестра Геатс здесь ни при настороженно сказал Иона. «О, что-то я сомневаюсь», — возразила настоятельница. «Полагаю, мы все здесь окажемся в вределе. Как-никак, совпадений не бывает». Она кивнула, заметив реакцию Тайта на ее фразу. «По крайней мере, в важных вопросах». Иона крепче стиснул в руке осколок зеркала. «Если ты собираешься убить меня, убить тебя?» С искренним удивлением переспросила Хагалот. «Трон, нет! Разве можно терять такой острый ум? Тайт, ты за пару дней решил головоломку, которую большинство моих сестер распутывали бы несколько месяцев. Расшагав к нему, Настоятельница сверкнула синими глазами. — Я хочу, чтобы вы оба отправились с нами в схолу. — Настоятельница, — вмешалась Чиноао Кихара, — я обязана вновь посоветовать вам отказаться от подобного плана действий. Ваше место здесь. С тех пор, как исчезла канонис Просветитель, вы — путеводный огонь последней свечи. Вот поэтому я и должна вести вас, — парировала Хагалатс. и применять любое доступное мне оружие. — Подождите, — впервые вступила в разговор о Сената. — пропала? — Да, почти год назад, — ответила Ау -Кихара. Она руководила третьей экспедицией в Схол. — Люкс Новус поглотил их всех, но мы подготовимся лучше, — прорычала Хаглотс. — И с нами будешь ты, Иона Тайт. — Он же обычный священник-настоятельница. Заявила одна из сестер Диалогус: Я не спорю, у него прекрасный интеллект, однако нет, я еще на крови Диметра поняла, что он необычный священник. Перебила ее Чино. Но он здесь посторонний, и всецело доверять ему опасно. Наше предприятие опасно в каждой мелочи, сестра, отозвалась Хаголод. Однако, в отличие от наших предшественниц, у нас есть кое-что необходимое Ведосу. Она пристально посмотрела ее не в глаза. «Почему еретик хочет видеть тебя, Тайт?» «Я сам планирую спросить его об этом», — сказал Иона, выдержав ее взгляд. «Перед тем, как убить, твой еретик, настоятельница, искалечил мне жизнь, возможно, даже погубил мою планету, но почему? Я, черт возьми, понятия не имею, почему». Хаглот несколько секунд внимательно изучал Иону, после чего кивнула. «Старшая Целестинка, собери свое отделение», — приказала она. «И найди подходящую экипировку для наших новых товарищей». Настоятельница повернулась к другой диалогус. «Просвети их, сестра Удитфен. только кратко. Мы отбываем с Холу на второй заре». Когда собравшиеся начали расходиться, Тайт обратился к воительнице. «Старшая Целестинка, на минуту». «Да, Тайт», — резко обернулась Чиноа. «Корабль в итоге разрушили?» И он и не знал, почему его интересует судьба баржи. Но уже давно понял, что к наитию нужно прислушиваться. Не успели. Кровь Диметра исчезла в ту же ночь, как пристала к берегу. На борту находился только минимальный состав экипажа. Сомневаюсь, что он увел судно в плавание. Решил Тайт, вспомнив оскверненную, распоротую варпом часовню. «Неудачно вышло», — произнес он вслух. «Тут я с тобой согласна, пастырь». Холодно отозвалась Аукихара. «Но у нас имеются более насущные дела. Идем, надо подготовиться».